Событие 25 -е. Такая бабочка, как я, у них в коллекции есть. «Несправедливо», – сказал Костя Семенов, появляясь из-за куста. «Мы здесь все работаем, а Баранкин с Малининым где-нибудь в кино сидят». Все зашумели, а я подумал про себя. «Вам бы такую картину показать, какую мы с Костей видели». Говорит Семенов Если работать так всем А не работать так тоже всем Баранкин с Малининым сбежали А Смирнов и Пенкин вообще не явились Вот еще не вовремя приперлись сюда подумаю я прячусь за кустик травы Интересно, долго они собираются Здесь торчать или нет Да выгнать этого Баранкина из школы и все Хватит с ним нянчиться Куда его выгнать? На улицу что ли? Почему на улицу? Перевести в 315 школу А почему в 315 пятнадцатую? Потому что мы с этой школой соревнуемся. Ну вот а пусть Баранкин там получает двойки. Нам это будет даже выгодно. Значит, ты предлагаешь перевести в другую школу Юрины двойки? А что с Баранкиным делать? Ладно, вы тут разбирайтесь, а мы пошли газировки выпить. Надоело про этого Баранкина слушать. Пошли. Юнатов прошу остановиться часть ребят ушла, а девчонки расселись на полянке вокруг Зины Фокиной, хихикая и о чем-то переговариваясь между собой. «Тише, девочки, не отвлекайтесь, пожалуйста. Темой нашего сегодняшнего занятия являются… Бабочки! Бабочки! Бабочки! Бабочки! Бабочки!», Бабочки! девчонки все вместе, размахиваясь с очками. «Правильно! Бабочки!» – подтвердила Зинка и стала листать книгу.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 Костя Малинин продолжал, как ни в чем не бывало, храпеть во сне. Девчонки сидели смирно. Фокина продолжала бубни. Большое бабочки имеют и для хозяйственной деятельности человека. Ой, Зиночка, бабочка! Я повернулся на голос и замер. Бабочка! Где? Где, где, где бабочка? бабочка какая? Покажи, где, где, бабочка? где? Да вот же, возле лужицы в траве. Ну неужели вы не видите? Зинка Фокина закрыла книгу ввелась в траву глазами и насторожилась, как собака-ищейка. А я от ужаса просто вспотел Все, пропало, мелькнуло у меня в голове. Кого-то из нас заметили. Ну кого, меня или Костю? Ой, только бы не Костю, только бы не Костю. Наступила тишина. Я стоял, как дурак, возле клочка газеты, утирая лапой под со лба и глядел на девчонок.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 У них в коллекции есть такая бабочка, как я, как же! Держите карман шире, юнатики-лунатики! Я сделал лапой нос девчонкам, которые после слов Фокины сразу же потеряли ко мне всякий интерес. Впрочем, теперь мне это было на руку, теперь я мог не привлекать к себе внимания, в два счета загородить Костю клочком газеты от глаз девчонок. На раз я подтащил бумажный клочок Кости, на счет два я стал поднимать клочок на ребро.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 Девочки, я, наверное, сплю, ущипните меня, ой, девочки, да же Ма-ха-он, самый настоящий Мааков Махаон из Уссурийского края, как же он здесь очутился, Махаон в нашем городе, вот чудеса, поразительное явление, целое открытие, тема для научного доклада. Бормоча эти слова,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 Грозила, быть может, самая смертельная опасность из всех опасностей, каким мы подвергались с ним все это время! Девочки, окружайте! Только тихо! Чур, ловить буду я сама! Молча, с сачками на изготовку, девчонки стали окружать спящего Малинина, того самого Костю Малинина! которого они по своему неведению считали Маовым, махаоном, чудом залетевшим в наш город из далекого уссурийского края.